Женева, 1903-1905 Некто лысый, с характерной бородкой, изображен полулежащим на манер больного или патриция. Босоногий, он, однако, облачен скорее в костюм, чем в тогу. Над ним простирает защитную длань белая женщина с гербовым щитом. Подпись гласит Женев Сите де Женева город изгнанников. Так выглядит барельеф, украшающий часовую башню Молар, что торчит нексилу не к городу, всего в паре сотен метров от места, где Рона вытекает из Женевского озера. Средневекового вида с аркой и черепичной крышей, украшенная гербами. главных персонажей Реформации, она не столько украшает город, сколько удостоверяет его старинный статус. По неизвестным причинам именно в эту башню в 1920-м врезали некрасивый барельеф с жанровой сценкой. Визуального контакта между Лениным, считается, что это именно он, и его защитницей не ощущается. Он... заговорщически прикрывает от нее свой пах. Похоже, она то ли святая Женевьева, то ли аллегорическая фигура республики, то ли просто некое женское воплощение Женевы не в его вкусе. Луначарский, имевший в Швейцарии значительную практику исследования межкультурных коммуникаций, Заметил однажды про здешних девушек, что даже внешняя привлекательность не в состоянии превратить их в интересных собеседниц. Слишком дородные и спокойные, выкормленные шоколадом и выпаенные молоком, они того и гляди возьмут, да измычат. Какую именно эмоцию пытается транслировать антропоморфная корова в этой сцене? Мы тебя пригрели, а ты чего творишь? Упрек оправдан лишь до некоторой степени. Да, Ленин много лет пользовался тем, что здесь можно было жить со своим паспортом, в открытую печатать в типографии заговорщические брошюры, держать на журнальном столике самую махровую нелегальщину и дешево кататься хоть в Париж, хоть на Капри, однако платил за все это из своего кармана по рыночным ценам и не больно-то и нуждался в милостыне от женевских жителей». И уж если на то пошло, где были эти жители с их высококалорийными продуктами в первые две недели после возвращения изгнанника из Лондона, когда он лежал в лёжку, страдая от непонятной кожной болезни и не имея никакой защиты от идеологических противников, которые чуть не сгрызли его здесь заживо. Бунтарям анархического небиблиотечного склада Женева казалась трясиной, утягивающий в себя лучшие силы революции. Даже огромное «за неделю пешком не обойдешь Лаклеман, Женевское озеро, и то представлялось им не столько славным морем, сколько антиволгой, болотом, аллегорией узкой, мещанской, не знающей подлинных просторов швейцарской души. Такой увидел Женеву в 1905-м матрос Матюшенко с Потемкина. И тогда, и сейчас, гораздо больше, чем на город изгнанников, Женева похожа на мировую столицу, доехавшей до станции Фукуяма, конечная, поезд истории дальше не идет, буржуазии. Сплошные буланжери, патиссари и дома всех архитектурных стилей, предполагающих использование дорогих стройматериалов. Слишком долго наслаждавшееся преимуществами нейтралитета публичное пространство выглядит заросшим архитектурными сорняками, от которых и захочешь избавиться, да неприкосновенность прав собственности не позволяет. В любом случае очевидно, что права хозяев защищать отсюда гораздо логичнее, чем бороться за права наемных рабочих. Если Мюнхен напоминал по количеству персонажей пьесу Ионеско «Лондон. Роман Картасера, то «Женева» — скорее толстовскую эпопею. О масштабе и не столько экономическом, сколько политическом характере эмиграции можно судить, потому что на выступление Плеханова в «Хандверкхаус» набивалось по полторы тысячи человек, чуть ли не на люстрах висели, А во время одной демонстрации в знак солидарности с петербургскими товарищами русские студенты в Женеве перебили окна в царском консульстве, сорвали с ворот императорский герб и утопили его. И толпа оказалась слишком велика, чтобы наказать хотя бы зачинщиков. Вся Женева и весь мир знали. Бойкий птенец из гнезда могучего горного орла Плеханова к месту прочириковшей «дайте нам организацию профессиональных революционеров, и мы перевернем Россию», оказался каннибалом, поучаствовавшим в создании партии только для того, чтобы тотчас проглотить ее. Скромный младший партнер освобождения труда, допущенный к взрослой работе настоящими взрослыми революционерами, покусился на товарищей и даже Плеханова, заставил плясать под свою дудку. Поговаривали, что наглое интриганское поведение Ленина связано с тем, что в его руках оказались благодаря Крупской связи с Россией, и наверняка в переписке он нарочно настраивал своих наивных корреспондентов против Засулича Аксельрода в надежде завладеть их социальным капиталом. Эта репутация антропофага Бонапарта и интригана перекрывала, как удовольствие от победы, одержанной на съезде, все три ключевых органа Совет партии, ЦК и ЦО «Искра» оказались его, ленинскими, так и наслаждение от благополучного альянса с Плехановым, который, да, встал на съезде на его сторону, но в любой момент мог дистанцироваться и уж, конечно, сообразил, что Ленин превратил «Искровскую семерку» в «тройку», чтобы легче было контролировать туза, его, Плеханова, ранее имевшего в редакции два голоса из семи. Амбиции Плеханова уж точно не ограничивались возможностью числиться консультантом Ленина по части теории марксистской философии. И в любой момент он мог показать своему юному другу, что его опереточные комбинации не позволят вырвать дирижерскую палочку из тех рук, в которых она должна находиться по умолчанию. Размежевавшись с большим количеством людей, чем объединившись, И, столкнувшись с тем, что тональность обращенных к нему вопросов смещается от «Какая муха вас там укусила в сторону, на кого руку поднял?», Ленин, похоже, пришел к выводу, что переборщил, никаких неустранимых разногласий, обо всем можно было договориться, и готов был отыграть назад, ну или, по крайней мере, предложить работу в своей администрации всем сотрудникам «Искры», подвергшимся отрицательной кооптации, то есть выгнанным.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 Но, смотря без всякого бешенства теперь на достигнутые результаты, на осуществленное посредством бешеной борьбы, я решительно не могу видеть в результатах ничего, ровно ничего вредного для партии и абсолютно ничего обидного или оскорбительного для меньшинства». «Но, по-видимому», — Засулич впоследствии рассказывала об этом, «Ленин вызывал у своих оппонентов физиологическое отвращение». и они просто не желали с ним работать. Мартов и Дан, не говоря уж о Потресове, Акселероде и Засулич, чувствовали себя униженными и одураченными, и жаждали крови своего обидчика. Мартов, отказавшийся писать в Искру, как и, естественно, Потресов, Акселерод, Засулич, а с ними Дан и прочее, Плеханов назвал этот феномен «Гайф Женераль да Женерал», «Всеобщая стачка генералов», Воспользовался высвободившимся временем и выпустил брошюру «Осадное положение», где популярно изложил свою версию происшедшего на съезде. Склочник Ленин хочет превратить партию в секту и навязать товарищам в качестве главного партийного закона поиск внутреннего врага. Натянув свою лучшую улыбку, Ленин рассылает письма в комитеты и важным персонам в России. Внятно – Стараясь избегать оправдывающейся интонации, объясняя, что на самом деле произошло на съезде, почему не следует паниковать и какой линии лучше придерживаться. Письма, однако, действовали плохо. Сама Женева превратилась в растревоженные улей, куда слетались насекомые и из других иммигрантских колоний, часто сами не зная, в кого именно лучше вонзить свое жало. Всякий прибывший в Женеву марксист — моментально оказывался объектом политической охоты. Словно хлестаков, он удостаивался визитов разного рода мелких сошек, прощупывавших настроение. Затем появлялся некий фракционный сановник с предложением определиться. Услышав малейшие намеки на большевистскую ересь, меньшевики театрально падали со стульев. «Ха-ха-ха, вы что же, в самом деле хотите записаться в «Ленинские бараны»?» Наглядной метафорой того, что происходило в партийной жизни, была сама Женева. Город, расположенный вокруг стрелки треугольника, образованного вытекающей из Женевского озера голубой роной, чистого беспримесного большевистского марксизма, истекающего сальп арва серо-коричневого, как инспирированные желанием угодить буржуазии мысли, намерения и поступки Мартова и Дана. Ленин наверняка не раз и не два стоял на мосту, наблюдая за этой завораживающей диффузией и разглядывая свое собственное отражение. Неужели это он виноват в партийной экологической катастрофе? Разумеется, Ленин виновен во многих приписываемых ему грехах. И он в самом деле был профессиональным раскалывателем – Однако тогдашняя, осени 1903 года, склонность Ленина к расколам преувеличена. Его призывы к решительному размежеванию пока еще в большей степени способ научить анархистующие элементы партийной дисциплине, чем попытка по-настоящему вычистить их из партии. Самому Ленину в тот момент не было большой выгоды раскалываться по-настоящему, Но после второго съезда он столкнулся с тем, что ему навязывают эту тактику как манию, одержимость, психическую особенность его личности. На фоне бонапартизма и нетерпимости особенно привлекательной должна была выглядеть пресловутая порядочность Мартова, о которой так часто упоминают и которая, похоже, была сильно преувеличена. Дебоши, которыми тот руководил, напоминают выступление фирм футбольных фанатов на выезде с единственной целью сорвать собрание конкурирующей фракции, устроить драку, по возможности воспользовавшись численным преимуществом. Похоже, сама околофутбольная стратегия меньшевиков, принимавшихся кидаться стульями еще до того, как их оппоненты успевали произнести хоть слово, вынуждала Ленина к бескомпромиссности. Никаких соглашений. И здорово же гадят меньшевики. Да, действительно, гадили они. Будь здоров. Особенностью местной политической культуры была традиция проводить переговоры за кружкой пива в кафе «Ландольт» на улице Кандоль, прямо напротив входа в университет в соседнем подъезде дома, где жил Полиханов. Адрес патриарха не был тайный. В заведение приходили специально, чтобы увидеть знаменитого теоретика марксизма за вечерний, якобы предписанный ему врачом, кружкой пива. Именно с Ландольтом связано единственное, кажется, достоверное свидетельство о Ленине, злоупотребившем алкоголем. В январе 1905-го, после того, как товарищи уговорили своего вождя провести совместный, приветствующий революцию, митинг с меньшевиками, пообещав выступать поровну и обойтись без полемики, они в очередной раз обманули своих партнеров, Ленин повел демонстративно хлопнувших дверью большевиков куда следовало. У Ландольта он потребовал себе одну кружку пива, затем, залпом осушив первую, взял себе другую, потом третью. Он сделался шумлив, болтлив и весел. Но так весел, закатывает глаза Пантелеймон Лепешинский, как я не пожелал бы ему быть никогда. В первый и единственный раз в жизни я видел этого человека с остальной уволею, прибегающим для успокоения своих расходившихся нервов к такому искусственному и ненадежному средству, как алкоголь. Стал ли Ленин жертвой своих эмоций или всего лишь соблюдал правила игры? Лоночарский рассказывал, что его однажды выгнала оттуда хозяйка за чрезвычайное пристрастие к умствованиям. Сюда приходят, чтобы пить пиво, а не для философских разговоров. Если вы философию любите больше, чем пиво, то прошу выбрать какой-нибудь другой локал. Нынешний ландольд, который, говорят, продержался в первозданном виде аж до середины 1970-х, называется «такуми» и не похож на заведение, в котором можно обсуждать что-либо, кроме динамики нефтяных котировок на медвежьем рынке. Предположительно, японское заведение — Прочная связь между РСДРП и Суши могла завязаться еще в 1905 ведь именно здесь, в Ландольте, Ленин, среди прочего, встречался с Гапоном на предмет того, использовать ли предоставляемые японскими спецслужбами деньги на революцию, принадлежит этническому косовцу, который знает об истории своего заведения лучше, чем его русские клиенты и якобы держит в подвале некий исторический стол. с вырезанной ножом подписью Ленина. Трудно представить Ленина вандалом от скуки упражняющимся в каллиграфии. Если уж на то пошло в Ландольте он скорее мог процарапать столешницу ногтями от бешенства. Ведь именно здесь разворачивался наиболее драматичный эпизод в его жизни за весь женевский период. Малый съезд. Съезд заграничной лиги русской революционной социал-демократии. повторившие в заостренной и окарикатуренной форме события Большого Брюссельско-Лондонского, кульминации его злоключений, связанных с попытками найти наилучшую конфигурацию для только что созданной партии. Формально смысл этого съезда состоял в том, чтобы обсудить доклад делегата Лиги Ленина на втором съезде партии и принять устав Лиги. переводе на обычный язык приглашение выступить там где заведомо доминировали жаждущие реванша противники ленина было черной меткой которую он не мог проигнорировать ведь именно эта организация делегировала его на второй съезд рсдрп и эта организация в смысле прав являвшаяся аналогом местного комитета с такими же полномочиями как скажем у московского или петербургского но для всей эмиграции Формально вполне могла потребовать отчета о действиях своего представителя и, например, осудить его поведение. В общем, это была организация, созданная под другие цели и удачно подвернувшаяся меньшинству съезда как инструмент реванша за Лондон. «Возможно, если бы не этот второй раунд, который даст все для драки и ничего для дела, то есть для работы за границей», — предрекал Ленин, «раскол удалось бы отложить». Ленин, преодолевший свое бешенство, постепенно позволил бы вернуться в искру бездельникам, и партнеры продолжили бы работу до следующего конфликта. Бонапарт прибыл на заседание съезда словно бы только что из Тулона, весь в синяках и ссадинах, с окровавленной повязкой на голове и негнущейся рукой. По дороге в Ландольт он умудрился угодить шиной своего велосипеда в трамвайный рельс и при падении наскочить на фонарный столб. Во всяком случае, именно неосторожная езда осталась в истории как официальное объяснение обезображенного вида Ленина на собраниях Лиги. Впрочем, не было бы ничего удивительного и в том, если бы Ленин обзавелся комплектом ранений после уличного столкновения с одним из своих идеологических оппонентов. но даже не внешний вид Ленина стал самым экстравагантным элементом этого мероприятия. Ничего подобного раньше на собраниях РСДРП не происходило. Да, в Брюсселе чесались от укуса в блох, в Лондоне целые делегации хлопали дверьми, но все же не колотили пепитрами, не вызывали друг друга на дуэль, не расходились окончательно по разным залам. У Потресова случился нервный припадок. Мартов на протяжении всего выступления Ленина обзывал оратора бюрократом, помпадурским централистом и угадали Бонапартом, а когда и эти реплики казались ему недостаточно энергичными, просто орал «ложь, ложь, ложь» и молотил по столам кулаками. Это Мартов, а ведь среди меньшинства имелись и гораздо менее интеллигентные особи. Именно в Женеве после съезда Ленину, чьи природные макиавеллические навыки явно превосходили его таланты по части публичной борьбы без правил, приходится осваивать техники устной дискуссии, причем уже не только среди своих в кружках, но и с чужими при большом скоплении народа. Он гораздо комфортнее чувствует себя, когда речь идет о закулисных интригах, и кооптация в качестве метода формирования того или иного полномочного органа всегда устраивала его больше, чем открытые демократические выборы. Но статус вождя, тем более одиозного, предполагает участие в публичных мероприятиях. Бродил ли он, как демосфен, по берегу Женевского озера, набрав камешков в рот и пытаясь перекричать «Летом там идилия, а осенью бывает довольно бурно «Плеск волн», или утешался тем, что ему достаточно ощущать себя властелином Малой Женевы, фарисейского кружка, члены которого только и имели право качать заграничную колыбель русской революции. Не случайно в шаге вперед возникнет фраза про то, что Плехановская «чего не делать» могли понять только какие-нибудь десять человек в двух женевских предместьях, названия которых начинаются с двух одинаковых первых букв. То есть Каруш и Клюз, где компактно селились большевики и меньшевики. Более опытный по части демократических ритуалов Плеханов совещался с Лениным относительно возможности ввести в состав Лиги посредством контролируемого ЦК новых членов и обеспечить себе большинство таким хитроумным бюрократическим способом. Особые надежды возлагались на провокационные требования распустить съезд Лиги на основании неподчинения партийной иерархии. В силу этого то и дело какой-нибудь участник съезда вскакивал на табуретку и объявлял собрание незаконным. Приходилось сталкивать его и запихивать под ковер иногда чуть ли не буквально силой, хотя формально Совет партии действительно имел право распустить съезд. Скандальные перепалки оркестровались остротами Плеханова, который с вольтеровским изяществом сводил к абсурду слишком грозные требования оппозиции, Таким образом, вы становитесь на точку зрения чисто механического единства, и, пожалуй, можно видеть нарушение единства и в том, что у членов партии насы разные. А после того, как умирающий от ненависти Лев Дейч зачитал по бумажке длинный и убийственный список обвинений против него, отбил тщательно подготовленную атаку единственной, однако показавшийся залу гомерически смешной репликой. Я не сомневаюсь, что товарищ Дейч Умеет читать, хотя он никогда не злоупотреблял этим умением. Но что он умеет читать в сердцах, я этого не знал. В одной из острот Плеханова, направленной против Мартова, упоминался английский парламент. Говорят, что он может сделать все, но не может превратить мужчину в женщину. Наш съезд может сделать все в своей сфере, но не может отменить законы логики. Вы сложили свои полномочия, и нет такой силы, которая бы восстановила вашу делегатскую невинность. В области соблюдения регламентных процедур РСДРП вполне могла бы соперничать с этим самым эталонным для русских марксистов английским парламентом. Однако диалектическое противоречие между одновременно высоким уровнем политической культуры партии в целом И никудышный в связи с особенностями темперамента отдельных ее представителей дисциплины привело к тому, что на съезде разразился худший из возможных скандалов. Того рода, когда оппоненты начинают спорить не о сути вопроса, а о процедурных нюансах. Как проводить голосование о составе президиума, у кого какие полномочия и тому подобное. Сама бессмысленность этой дискуссии быстро лишает участников человеческого облика. Пристрастие к тщательному соблюдению демократических принципов сыграло с РСДРП дурную шутку. Очень похоже, что вполне разумная идея выстроить партию по той же схеме и модели, что и Искру, агенты подчиняются редакции, инакомыслие неприемлемо, стратегия вырабатывается не коллективно, а в центре, не получила полной поддержки исключительно на зло Ленину. Члены партии хотели, чтобы все было по справедливости. То есть, чтобы он, Ленин, понял, что партия не для него, а и для других людей тоже, и не имел никаких дополнительных полномочий. Да, все разделяют императив, преклоняться перед партией необходимо, но преклоняться перед партией и выполнять приказы Ленина не одно и то же. Этот роковой спор в Ландольте – предопределил отношения большевиков и меньшевиков на следующие полтора десятилетия. Большую часть этого времени большевики и меньшевики, имея мало возможностей направлять борьбу рабочих с капиталистами, посвятили погоне за мухой с обухом, то есть пререкательством друг с другом из-за талмудических разночтений отдельных параграфов партийного устава. Это позволило им подойти к 1917 году в боевой форме и обрушить свой инструмент на более крупные особи. Ирония в том, что многих участников того сборища в Ландольте мы увидим ровно 14 лет спустя в Смольном на Втором съезде Советов, где они по-прежнему не смогут договориться друг с другом. По сути, инерция той Женевской склоки будет действовать аж до конца 1930-х. РСДРП создавалась как партия, безусловно, ориентированная на европейские и парламентские в том числе ценности. Именно поэтому и для меньшевиков, и для большевиков идея учредительного собрания, укомплектованного честно выбранными, в отличие от Царской Думы народными депутатами, представлялась чем-то вроде осуществления политической утопии. Разумеется, свободной стране, где нет места эксплуатации и угнетению человека человеком, в первую очередь требуется парламент. Однако же весь опыт Ленина, полученный как раз за полтора десятилетия махинаций с демократическими процедурами, жертвой которых нередко становился он сам, говорил ему о том, что на деле парламент — никакая не утопия — а инструмент, позволяющий харизматикам и демагогам навязывать свою волю склонным к внушению людям так, чтобы посторонним казалось это честным. Ленин прекрасно знал цену всей этой парламентской демократии, и поэтому известие об окончательном разгоне учредилки вызовет у него по воспоминаниям никакие не слезы, а припадок смеха. Запомнившийся публике доклад Мартова был направлен не против безличных центристов, но против Ленина лично. Все прегрешения Бонапарта были оглашены. Мартов также попытался провести болевой прием против Плеханова, связав противоречивость его политического поведения с противоречивостью моральной. Шутливые ответы Плеханова — если в понедельник я был с ним солидарен, а в четверг убедился и стал переходить на сторону других, то это еще нельзя назвать противоречивым поведением, не показались Мартову удовлетворительными. Он сначала принялся просто истерично ругать Плеханова, а когда тот заметил, что если дело будет продолжаться подобным образом, ему придется предложить подраться на дуэли, отступил, но в конце все же выпустил парфянскую стрелу, сообщив, что Ленин, Описывая ему преимуществу управления редакцией «Искры» втроем, особенно акцентировал то, что вдвоем с Мартовым они всегда смогут перебаллотировать Плеханова по любому вопросу. На пятом заседании представитель ЦК и давний, еще с Шушинских времен, ленинец Ленгник объявил, на этот раз окончательно, что съезд Лиги незаконен, после этого он Вышел из зала, а за ним потянулись не только большевики, но даже Плеханов. В этот момент Ландольд превратился в преисподнюю. Меньшевики визжали, как гиены, топали ногами, колотили мебелью о мебель. Руководил истерикой Мартов. «Никому не позволим, не подчинимся» и тому подобное. Лига таки не подчинилась. Были устроены перевыборы администрации, куда, естественно, вошли... только меньшевики. И все же хуже всего для Ленина была не обструкция, и не то, что они с Мартовым, некогда первым приятелем, переходили теперь на противоположные тротуары, едва завидев один другого, он был готов к этому, хуже было последовавшее после съезда предательство противоречивого Плеханова. Разумеется, Плеханов и без Мартова прекрасно понимал, что означали маневры Ленина, Однако даже и так публично распрысканный яд привел в действие его иммунную систему. Плеханов счел тактически невыгодным затяжной конфликт со своим близким окружением и, вооружившись мудростями вроде «лучше пуля в лоб, чем раскол, стрелять по своим не стану», выбросил лозунг о восстановлении редакции в оригинальном составе. Это означало редакцию, где никто не только не угостит Ленина кофе, но даже и не пожмет протянутую им руку. Ленина Плеханов проигнорировал. Невелика птица переживет. Ответить Ленину было нечем. Разве что для знакомых была сочинена шутка о том, что в своей переписке с Плехановым он теперь в конце ставит «преданный вами Ленин». На протяжении второй половины 1903-1904 года РСДРП представляла собой сплошную зону вулканической активности. Тонкая, только-только образовавшаяся кора не могла выдерживать напоры кипящей магмы, которая всеми возможными способами крайне неэстетично изрыгалась на поверхность, сея ужас и смерть среди тех, кто не умел быстро сориентироваться среди огненных рек. Это был настоящий кризис, который... разрушив отношения между одними людьми, должен был закалить нервы других. И действительно, вокруг Ленина постепенно формируются сугубо его, уже не связанные с Плехановым или Мартовым, среда, атмосфера, спутники. В теории спокойное, озерное, без девятых валов место Женева стало для Ленина планетой бурь, городом вечного кризиса. Возможно, если бы не кризис 1903-1904 годов, когда баланс сил распределился не в его пользу, Ленин так и остался бы еще на несколько лет младшим партнером Плеханова и вряд ли очутился бы к январю 1905 в тесном альянсе с Богдановым. Альянсе, который оказался таким удачным и просуществовал на протяжении следующих трех лет». Ленину, однако, пришлось принимать совершенно самостоятельные решения и нарушать правила политической борьбы со своими. Уже в 1905-м Ленин научился не только страдать от своей маргинализации внутри партии, но и извлекать из нее преимущества. Изгоем не надо лишний раз думать о приличиях. В январе 1904 На крыльце Ленинского дома возникает человек, которому суждено будет сыграть значительную роль. Не то чтобы этот визит каким-то образом изменил жизнь Ленина, нет. Спортсмен-тяжелоатлет, обладатель 42-сантиметровых бицепсов, хороший уличный боец, философ и экономист Николай Валентинов – Не стал бог весть какой крупной фигурой в революционном движении, однако перещеголял всех людей, когда-либо знавших Ленина по другой части. Именно Валентинов, а ведь конкуренцию ему составляют Горький, Троцкий, Крупская, Луначарский, Бухарин, Лепешинский и десятки других выдающихся литераторов, оказался ленинским Боссуэлом и Экерманом. идеальным биографом, которому удалось ухватить то, что упустили все прочие свидетели, создать наиболее живой образ своего собеседника и высказать о нем множество проницательных суждений. И все это, несмотря на то, что близко они общались друг с другом всего несколько месяцев, как раз здесь, в Женеве. Валентиновская весна продлилась с февраля по май 1904-го, Затем Ленина охладеет к гостю и даже проникнется презрением и ненавистью, а вот Валентинов так и не сможет выкинуть эти воспоминания из головы. Заболеет Лениным, напишет ему в 1923-м любезное письмо, будет думать о нем до самой старости и приложит весь свой литературный достаточно значительный талант, чтобы попытаться разгадать секрет личности Ленина. Степень его надежности в качестве рассказчика остается под вопросом, но он не впадает ни в благоговение, ни в высокомерное презрение, и поэтому его суждения производят впечатление психологически убедительных. Отчасти встречи с Лениным напоминают театральный роман. Это история столкновения симпатичного читателю молодого человека со странным, абсурдно выглядящим, однако завораживающим его и вызывающим желание поучаствовать в его деятельности явлением. Чтобы встретиться с Лениным, изнуренному тюремной голодовкой и тяготами нелегальной зимней переправы через границу, Валентинову пришлось тащиться на окраину города в район Сиширон. Сейчас это район штаб-квартир международных корпораций, застроенный хрустальными дворцами с застекленными атриумами. «Биосайнс, ЮНИСЕФ, World Meteorological Organization». Населяющие их люди, ворочающие жизнями миллионов людей по всему свету, вряд ли представляют себе, что еще сто лет назад здесь был частный сектор, и в одном из закоулков, где-то там, где сейчас находится консульство Кении, на Шумаде-Фоя-10, куда вела приватная необщего пользования дорога, находился коттедж, который тоже был штаб квартирой возможно самой маленькой организации в мире из тех которым удалось осуществить наибольшие по масштабу изменения коттедж пара комнат побольше внизу три поменьше наверху снимал ленин проживавший тут с женой и тещей возможно выбор района был связан с желанием сохранить независимость В здешнем воздухе концентрация плехановского духа ощущалась в меньшей степени, чем вокруг Ландольта. возможно, с тем, что сошерон был зажат в укромном уголке между двумя парками. Парки уцелели, и именно там, надо полагать, среди великолепных купольных храмов оранжерей Ботанического сада или по полянкам с бурундуками в Монрепо продолжают бродить призраки Ленина и Валентинова. Из Монрепо, -э кстати, прекрасно просматривается противоположный берег Женевского озера. Как раз те предместья Везена и Колгриф, где летом 1900-го Плеханов довел Ленина с Потресовым до слез. Слез, из-за которых чуть не потухла искра. Главная причина появления Валентинова в Женеве у Ленина — Состояло в том, что в условиях резкого оттока надежных кадров после съезда Ленин попросил Кржижановского усилить свою группировку кем-то покрепче да понадежнее. Валентинов из Киева воспринимал Ленина как автора культовой «Что делать?» и считал себя большевиком, то есть полагал атаку Ленина на искровских бездельников оправданной. Годен. Решение, свидетельствующее о подлинном размере партии, по-прежнему состоявшей из единичных экземпляров. Это действительно была не открытая церковь, а организация уникальных, вручную собранных профессионалов, с которыми генералы работали в индивидуальном порядке. Атлетичный, рассудительный Валентинов понравился Ленину, И тот приблизил его, позволив участвовать в своих ежедневных пеших прогулках, не исключено попутно тестируя его на предмет возможности вырастить из него младшего партнера, вроде такого, какими позже стали Зиновьев и Каменев. Его поселили в партийном пансионе на Пленпале, обеспечивали кое-какими не помереть с голоду суточными. Предполагалось, что он будет болтаться на орбите, пусть без особой цели — зато под рукой и время от времени выполнять разные партийные поручения, например, отослать в новую искру написанное Лениным письмо с каверзными вопросами, от своего, конечно, имени. Узнав, что у Валентинова есть опыт пропаганды марксизма религиозным меньшинством, Ленин отослал его к Бонч-Бруевичу, который издавал партийную газету для сектантов «Рассвет», и сразу заказал новому автору цикл статей. Однако в текстах Валентинова обнаружилась философия, которая не прошла цензуру Плеханова, и на этом сотрудничество закончилось. То ли безделье действовало на него разлагающе, то ли Валентинов в принципе не склонен был к слепому подчинению, но факт тот, что он испытывал по отношению к Ленину, не только благоговение, но и весьма... часто скептическое недоумение, которое позже выльется едва ли не в отвращение. Ленину всего 34, но мы видим, что он абсолютный гуру, партийный генерал, не стесняющийся получать своего товарища менторским тоном и позволяющий себе безапелляционные оценочные суждения. Это вы хорошо делаете, а это плохо, этого делать не должны. Да еще раздражающийся... всякой попытке подвергнуть что-либо из сказанного им сомнению. Отказ вести себя с Лениным почтительно означал автоматическое отлучение, в тот момент только от фракции, а впоследствии, по мере роста значимости самого Ленина, от революции вообще. Здесь есть несколько эпизодов, где Ленин снят с интересных ракурсов. Однажды он помогает Валентинову, который подрабатывает грузоперевозками, впрягаясь в телегу на манер лошади, довести вещи. Вместе они прыгают, пытаясь достать задравшиеся вверх оглобли. Ленин, выведывает у Валентинова секреты его мускулатуры и под наблюдением острой на язык тещи пытается воспроизвести рекомендованные гимнастические упражнения. Вступает с Валентиновым в споры за «что делать» Чернышевского и объясняет свою любовь к Тургеневу, рассказывает о своем детстве и усадебном сознании. Вместе с Крупской они отправляются в поход в горы, очевидно, на Солев, где Валентинов оценивает спортивную форму Ленина и повадки Ленина-едока. Любопытно, что именно Валентинов, который через несколько лет, издав «Махистскую книгу, казус Бейлис, станет объектом яростных атак Ленина в материализме и империокритицизме», попытался обратить Ленина в свою веру, и впервые заставил прочитать проклятых махистов, которых раньше Ленин презирал лишь понаслышке через Плеханова, чем вызвал колоссальный взрыв ненависти. Именно для Валентинова были написаны одиннадцать блокнотных листков по сути с конспектом будущего материализма. Идеологище Шруллин. Валентинов их потерял потом. Вождь большевиков предстает в этой книге человеком, Странным, смешливым, истеричным, поэтичным, сентиментальным, расчетливым, надежным, бессовестным, самонадеянным, заботливым, деспотичным, самоироничным, самовлюбленным, остроумным и харизматичным. Его бытовые повадки не вызывают ни малейшей симпатии, и все же он невероятно аттрактивен. Он необычен, экзотичен во всем, даже в своей пошлости, даже когда наблюдателя коробят от его фома поведения. И Валентинов хорошо дает почувствовать дистанцию, которая отделяет его клиента от талантливых, умных, скептичных, но обычных людей. Ленин словно существо какой-то высшей расы, оказывающее на окружающих интеллектуальный прессинг – даже когда несет откровенную чушь. Он не гнушается полемических приемов, которые могут показаться бессовестными. Так он натравливает Валентинова-Наплеханова, на использовав полученную от него сугубо личную информацию, просто потому что текущие обстоятельства допускают такую грязную борьбу. Мы видим, как именно в деталях работает механизм размежевания с близкими, своими людьми. Ленину свойственно... Неприятная манера переносить в приватную сферу политические и даже философские симпатии и идиосинкразии. И будучи психопатически не в состоянии общаться по-товарищески с теми, кто не разделял его взглядов на политику и философию, Ленин из интересного собеседника и хорошего товарища в считанные дни превращается в вызывающего желание ударить его типа. «Ленин не всегда так умен, каким себе кажется». Есть вещи, которые он плохо понимает или не дает труда себя понять, предполагая их никчемными на основе уже имеющихся знаний. Возможно, эти прорехи в компетентности, упрямом нежелании понимать ошибки в анализе действительности, как раз и приведут Ленина в дальнейшем к крупным провалам, вроде разрыва с Богдановым или отсрочки замены военного коммунизма НЭПом в 1920-м. Ценность книги Валентинова как раз в том, что он так и остался озадаченным Лениным, который сначала увеличил дистанцию из-за возникший обоюдный неприязни к Крупской, а затем и вовсе отказал ему от дома из-за размолвки по вопросам философии и руку подавать перестал. «С филистимленами за один стол не сажусь!» Мы гораздо лучше знаем Ленина после этой книги, но мы не понимаем его. Так или иначе, это была интересная, полная драматических эпизодов истории отношений. Хотя подлинная близость Валентинова к Ленину остается под вопросом. Он, кажется, даже не принимал участия в саширонских журфиксах, которые устраивали у себя дома Ленин с Крупской для сближения большевиков. Не всех, по-видимому, а лишь придворных. то был не столько клуб для политических дискуссий, сколько Дом культуры, фестиваль домашней самодеятельности, способ разогнать иммигрантскую тоску от безденежья и бесперспективности. Будущие начальники военной разведки и прокуроры Верховного суда демонстрировали свои таланты в области музыки и пения, соло и хорового. Гусев пел... Красиков играл на скрипке. «Не унывай, Егор, валяй, Ваньку, наша возьмет!» Утешали они друг друга после очередного поражения от плехановской клики. Ильич веселел. Эта залихватость, эта бодрость рассеивали его тяжелые настроения. Валентинов застал Ленина в тот момент, когда тот уже потерял работу в искре. Необходимость находиться на одних редколлегиях сразу с четырьмя ненавидящими его людьми и одним относящимся с насмешкой оказалась для Ленина неприемлемой. Искра, из лампады, озарявшей путь партии к съезду, превратилась в инструмент антибольшевистской пропаганды. Однако за счет набранной инерции по-прежнему оставалось культовым проектом, вокруг которого уже сформировалось едва ли не целое поколение. Разумеется, дефинистрация Ленина из помещения, где проходили редколлегии, не была секретом. Но искровцами считали себя не только члены редакции и агенты, но и состоявшая в группах содействия искре, студенческая молодежь, разделявшая романтические взгляды на образ профессионального революционера, На публичных диспутах в Ландольте и Хандверке обсуждалась даже бытовая этика участников этой субкультуры. Студентки-искровки задавали референту вопрос, можно ли искровке выйти замуж за морского офицера. Откуда могли взяться морские офицеры в Швейцарии, не уточнялось. Впрочем, к тому времени уже шла японская война, и Россия, терпящая на Дальнем Востоке одну катастрофу за другой, воспринималось с энтузиазмом, страна пробуждалась, вот-вот должна была пойти новая революционная волна, и внутриредакционные войны в условиях близкого падения самодержавия выглядели сущей ерундой. Новая искра и не думала тухнуть. О своем выходе из редакции Ленин заявил вроде как в сердцах, но на деле то была просчитанная рокировка. Он покинул пост редактора, чтобы перескочить в ЦК. Ход этот не привел ни к чему особенно хорошему. Так что, когда в 1917-м Ленин писал «Может быть, в детской добровольная уступка указывает легкость возврата, если Катя добровольно уступила Маше мячик, то, возможно, что вернуть его вполне легко», Но в политике добровольная уступка влияния доказывает такое бессилие уступающего, такую дряблость, такую бесхарактерность, такую тряпичность, кто добровольно уступит влияние, тот достоин, чтобы у него отняли не только влияние, но и право на существование. То лично пережив опыт Кати, знал, о чем говорил. Во-первых, Ленин попытался обставить свой выход с максимальной помпой. и написал в теперь уже чужую «Искру» открытое, но не вызвавшее коллективных рукоплесканий, письмо «Почему я вышел из редакции «Искры». В этой избе скопилась достаточно ссора, и следующим на пороге появился сам Плеханов с достаточно вместительным помойным ведром, чтобы Ленин осознал, с кем связался». Несколько дней спустя, иронически прищурившись, припоминал Плеханов свою последнюю встречу с бывшим партнером, он зашел ко мне и сказал, что свой выход из редакции он рассматривает вовсе не как уступку меньшинству. «Чемберлен», — прибавил он, — «вышел из министерства именно за тем, чтобы более упрочить свою позицию. Так и я». Я тогда же принял к сведению эти слова, и с тех пор, когда мне говорят о миролюбии товарища Ленина, я вспоминаю о Чемберлене, а когда я встречаю в газетах имя Чемберлена, я вспоминаю о миролюбии товарища Ленина. Финальный прием политического айкидо, продемонстрированного Плехановым в ответ на попытку атаки Ленина, выглядел убийственным. «Поведение товарища Ленина возмущает вас». По-моему, вы относитесь к нему слишком строго. Я думаю, что многие странности его поступков объясняются просто-напросто тем, что он совершенно лишен чувства смешного. Но даже этот снисходительный тон, даже превращение в нелепого героя плехановских анекдотцев не останавливают Ленина, на которого по-настоящему обескураживающе действуют только лишение должностей, засвидетельствованные на бумаге. «Ну знаете ли, товарищ Плеханов, если я бедствую, то ведь редакция этой новой искры совсем уже нищенствует. Как я не беден, я еще не дошел до такого абсолютного обнищания, чтобы мне приходилось закрывать глаза на партийный съезд и отыскивать материал для упражнения своего остроумия в резолюциях комитетчиков. Как я не беден, я в тысячу раз богаче тех... Это мнимое богатство не мешало ему осознавать значение и статус украденной у него газеты. И он еще несколько раз пытается опубликовать там что-то, пусть в виде особых мнений, ему отказывают, хотя газета вроде как общая, нефракционная. Испытывая муки ревности, он сочинял открытые в редакцию «Искры» и закрытые отдельным ее членам письма Я считаю своим долгом перед партией последний раз просить редакцию ЦО о том, чтобы побудить оппозицию подписать «Добрый мир» на началах искреннего признания обеими сторонами обоих центров и прекращения взаимных усобиц, делающих невозможной никакую совместную работу. Одновременно Ленин обвиняет искровцев в обмане, затыкании ему рта и сокрытии информации. Стратегия первой половины 1904 года состояла в том, чтобы не заводить и курощать редакцию «Искры» анонимными и полуанонимными письмами с каверзными вопросами уже не от себя, а от рядовых членов партии, закутанных, как капуста, в несколько слоев псевдонимов. Так Николай Вольский, который обычно печатался под псевдонимом Валентинов, а в Швейцарии носил кличку Самсонов, прислал письмо, подписанное Ниловым. Неудивительно, что искра, которая формально обязана была печатать и отвечать на письма с претензиями, только раздраженно отмахивалась от этих анонимок, хотя разгадать, кто именно сидел в самой маленькой матрешке, не составляло особого труда. И неудивительно, что акселерот в частной переписке называет Ленина «нашим бонапартиком и искушенным в своем ремесле шулером». Эксперименты с прыжками с карниза на карниз на верхних этажах партийной иерархии продолжались. Ленин пишет письмо в ЦК, что пока Покамест катапультируется из Совета, но остается в ЦК. Одновременно он сочиняет бешеные письма члену ЦК «Примиренцу» к Ржижановскому, что нужно форсировать борьбу с меньшевиками, бросить все силы, получать полномочия от комитетов в России, что ЦК должен объявить войну ЦО «Не больше, ни меньше», Старый друг пытается, если не приструнить его, то хотя бы успокоить, но Ленин снова входит в раж. Он опять бешеный. «Примирение — прямая дорога к оппортунизму. Ради бога не откладывайте войну ни на минуту. Это важно, черт знает как». В теории Ленин мог извлекать преимущества из своей мобильности. Его выживают из искры, но он появляется в Совете партии. Выдавливают из Совета, он выныривает в ЦК. Но на деле, при постоянном уменьшении числа сторонников и потере контроля за органами, опасные маневры неминуемо должны были кончиться утратой равновесия и аварией. Защитная система каждого из этих трех органов рано или поздно начинала вырабатывать антитела, свидетельствующие об отторжении Ленина. Везде его поджидали заведомо более сильные в данный момент противники. В ЦК, например, ленинский перевес сошел на нет из-за того, что Ленгника и Баумана арестовали. Крыжижановский, возмущенный ленинскими наскоками, вышел сам, а землячку выгнали. Это ползучая меньшевизация ЦК. оказалась катастрофой, потому что в распоряжении Ленина оставался только Совет партии, куда он и раньше ходил, как на Голгофу, и где был с Ленгником заведомым меньшинством, и новоискоровская тройка доминировала над ленинской связкой по всем вопросам. Единственное место во всем городе, где над Лениным могли помахать веером и смазать его синяки зеленкой, кроме дома, и, пожалуй, пансиона Мурарна, Авеню Дума Пятнадцать, который некогда считался общепартийным, то есть оплачивался из средств партии, но который, возможно, после проживания там Ленина перестал вызывать доверие меньшевиков и большевизировался, так что встретить там Баумана с Литвиновым стало гораздо проще, чем Дейча или Акимова, была большевистская столовая, где как раз и нагуливали себе бока — «Ленинские бараны». Проект создания кормовой базы большевиков придумала жена Пантелеймона Лепешинского Ольга, которая при Сталине, озадачивающем для знавших ее в молодости образом, станет академиком в области биологии. Это был средних размеров зал с витриной, выходящей на улицу Каруж. Улица в целом производит неуютное впечатление. Здесь грязновато, толкотливо, пахнет фастфудом, и редкость для Женевы проще угодить под трамвай, чем под Теслу. Все большевистские здания сохранились и по-прежнему пользуются популярностью арендаторов. Столовое — это, по сути, кафе. Максимум могло поместиться на собрании человек сто, но для еды, конечно, сильно меньше — Да и не факт, что во всей Женеве набралась бы сотня большевиков. Похоже, посторонними заведения воспринималось как род контактного зоопарка, куда приходили подзаправиться не столько калориями, сколько экзотическими впечатлениями. Лепешинский с гордостью пересказывает ворчание некоего иностранца, зафиксированное пообедавшим на корушке филетонистом Дорошевичем. «Вы, русские, самый способный к революции народ». Вы все умеете делать революционным, даже столовые. У вас от самого супа динамитом начинает пахнуть. Известно, что неувидающими шлягерами тамошнего меню были борщ и котлеты. Этот мишленовский репертуар, видимо, не вполне соответствовал гастрономическим вкусам Ленина, который предпочитал появляться здесь сытым и исключительно по важным делам. например, когда ему требовалось переговорить с кем-то из своих верных Личард — Лядовым, Бончем, Альминским, Лепешинским, или чтобы большевики подписали какое-то коллективное письмо против или в защиту чего-то, ну или если ему вдруг требовался срочный гонец в российские комитеты. Отказаться от такого рода почести считалось крайне некорректным. Впрочем, иногда достаточно было продемонстрировать свою лояльность, подчинившись приказу, а уж дальше действовать на свой страх и риск. Один твердокаменный большевик пропил выданные ему деньги по дороге и вынужден был вернуться в Швейцарию. Ленин простил ему. Дело житейское. Гораздо хуже, если бы по дороге тот начитался Маха и Авинариуса. Ресторанная деятельность Лепешинской время от времени начинала вызывать вопросы даже у завсегдатаев ее кухни. Однажды Ленин вынужден был разнимать своих каливретов, один из которых, агент «Искры» в изгнании Красиков, обвинил хозяйку в эксплуатации наемных работников, что едва ли приемлемо для предприятия социалистического толка. Лепешинский, крайне болезненно относившийся к любому намеку на то, что его ортодоксальная марксистская жена по сути открыла нишевый ресторан с целью извлечения прибыли, настаивал на том, что все излишки дохода шли в партийную кассу и потребовал устроить открытый процесс. Однако Ленин мягко отказался как от роли третейского судьи, так и от идеи в целом. Нечего было давать материал меньшевистским злым языкам. Он даже вроде как принес Закрасикова извинения, а самого нарушителя спокойствия отправил на длительную побывку в Париж. Между прочим, «Медовый месяц» Валентинова и Ленина пришелся примерно на тот период, когда Ленин, стремительно теряющий позиции и сторонников, садится сочинять свою версию произошедшего на злосчастном втором съезде. «Шаг вперед, два шага назад» стало первой в череде ленинских брошюр критического характера, отвечающих на выпады Мартова. В данном случае его «осадного положения». Ее целью было разъяснение смысловых нюансов партийного раскола, его сугубую неслучайность и опасность прежде всего для пролетариата, у которого нет иного оружия в борьбе за власть, кроме организации. Этот текст лучше всего в ленинском наследии иллюстрирует, каким занудой может быть автор. Чтобы доказать неслучайность своего большинства и поражение Мартова, Он рисует диаграммы, кто в каких случаях был за, кто против, и исследует оттенки настроений в партии. Здесь дан ответ и на беспокоивший публику вопрос. Все тот же, что же произошло на съезде, почему раскололись. И разжевано, чем новая искра отличается от старой. Старая — орган воинствующей ортодоксии, новая — фестиваль уступчивости и уживчивости. Ленину приходится пролить свет и на послесъездовскую реальность. Несмотря на то, что анархическое поведение меньшинства почти привело партию к расколу, автор явно не готов жечь мосты и охотно напирает на то, что полемика — признак здоровья, а не болезни политического организма.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 Зачехлив рога и подтянув на рукавники, он мирно пощелкивает на счетах «Сколько было сторонников искровского кружка, сколько искровцев по направлению», цитируя для живости старые шутки Плеханова про говорящих ослов. «Ленин делает именно то, что обычно ему плохо удается. Сдерживается, стараясь найти компромисс между своим внутренним бешенством» и стремлением сойти за договороспособного руководителя, готового сотрудничать ради сохранения своих позиций. Осторожно предполагая, что новые искровцы, по сути оппортунисты и лакеи-буржуазии, он отмечает, что пока это проявляется как оппортунизм в организационных вопросах, что ему можно противопоставить, например, право ЦК распускать местные организации». то есть, например, заграничную лигу. Централизм так централизм. Самое грубое выражение, которое позволяет себе Ленин в адрес Мартова — дряблое хныкание интеллигентов. Вместо того, чтобы лягаться, он иронизирует про то, что традиции кружковщины оставили нам в наследие необыкновенно легкие расколы и необыкновенно усердное применение правила «либо в зубы, либо ручку, пожалуйте». Однако публикация в целом миролюбивых демонстрирующих развернутые в сторону собеседников копыта сочинений, была лишь одним из его направлений деятельности. Уже в декабре 1903 идея фикс Ленина, уставшего от пролазничества мартовцев, которые ругали бывшего товарища за недемократизм, а сами отказывали большевикам вправе писать в Искру, распространять через искровский транспорт ленинские брошюры и просто выставили из руководства Заграничной лиги всех ленинцев, становится созыв нового съезда под лозунгом «борьбы с дезорганизаторами». Готовить его следует в глубокой тайне, объезжая комитеты, по возможности просовывая людей в шаткие. Идея, которая даже ближайшими товарищами Ленина, вроде Кржижановского, была воспринята с глубоким недоумением. Полгода не прошло после Лондона — почему бы не приступить к настоящей марксистской работе вместо того, чтобы усугублять расколы. В окружении Ленина нашлись, однако ж, более дальновидные политики, убежденные, что их вождь владеет монополией на истину и поэтому готовы поддержать его даже в самой слабой позиции. Козни ленинских агентов ведутся не в каком-то другом, альтернативном мире — но все в том же, где продолжает выходить искра, где по-прежнему рискуют свободой и даже жизнью распространители, которые теперь, хочешь не хочешь, вынуждены действовать еще и как живые сепараторы, разделяющие членов местных организаций по признаку «свой-чужой». И ладно бы только местные. А вот кому, например, в таких условиях быть представителем РСДРП на Амстердамском социалистическом конгрессе? Ленинцем или мартовцем-плехановцем? Ситуация в РСДРП напоминает первые месяцы после развода супруга, которым приходится делить ребенка, и которые тем страшнее ненавидят друг друга, чем меньше понимают, как вообще могло такое случиться. Вряд ли найдется какой-либо другой период в биографии Ленина, когда бы он в наименьшей степени сам определял повестку дня, был настолько реактивен, и поэтому так часто менял тактику, превращаясь из яростного в шелкового и обратно. Чуть ли не каждые три дня в РСДРП менялся баланс сил. И слабому на тот момент Ленину приходилось постоянно менять позицию, чтобы удержаться хоть сколько-нибудь на поверхности в момент длительного падения. Женева была его долгим падением. Ему явно не по себе от тех ярлыков, которые лепят ему на лоб, на спину, на грудь меньшевики. Он нервничает из-за своей демонизации. И то предлагает своим бывшим соредакторам зарыть топор войны, то наоборот размалевывает лицо и с самым свирепым видом, потрясаясь сегаем, принимается скакать вокруг тотемных столбов основоположников». то выступает с зажигательными текстами о личности, которая в состоянии делать историю, то ложится кверху лапками и прикидывается мертвым. Похоже, его неуклюжесть в погоне за политическим снитчем связана с тем, что он сам еще не понимает, как, собственно, должен выглядеть идеальный для него счет на табло. Кого именно он должен победить, чтобы это не стало первой победой? Он видит, что партнеры... оказываются ненадежными, Плеханов, Мартов, что любая оговорка может стоить ему карьеры, вроде злосчастного тезисов «Что делать о том, что революционное сознание может быть привнесено в рабочую среду только извне, интеллигенции, Но хватит ли ему сил и харизмы вести самостоятельную игру в меньшинстве в надежде обрести большинство в изменившихся обстоятельствах? или следует договариваться со своими противниками, отказавшись от всех завоеваний? Продолжать ли ему цепляться за предателя Плеханова, или важнее заключать новые, пусть заведомо непрочные, тактические союзы, которые затем надо будет порвать, как с Богдановым или как в 1917-м с Троцким? Женева, неприглядный метаболизм в борющемся за жизнь организме, важна, как модель всей послереволюционной ленинской деятельности. По существу, ровно тем же Ленин будет заниматься в России после возвращения в 1917-м. Удерживать и наращивать влияние и власть, лавируя между постоянно меняющимися центрами силы, советами, временным правительством, межрайонцами, военкой, немцами, меньшевиками, левыми эсерами, отдельными членами ЦК и настроениями масс. Этих вдруг арестовали, те поменяли свое мнение, третьих объявили шпионами. Массы колеблются, и решение, кого в какой комитет ввести, кому дать задание, о чем помалкивать, надо принимать быстро, единственно верное в сегодняшней обстановке. Завтра уже нужно будет другое. Годы закулисной свары вовсе не были потерянным временем. Раскол... Такое же искусство, как фехтование или единоборство. Бесконечная возня, кооптирование одного, изгнание другого, манипуляции с составом ЦК, Совета партии Центрального органа, игра на противоречиях все это тренирует мышцы ума, учат находчивости, сообразительности, умению распоряжаться энергией конфликта, гасить и усиливать ее. Меньшевики оказались замечательными спаринг-партнерами. Лиханов был партнером идеальным, настоящий учитель фехтования. Дело даже не в том, что раскол РСДРП не был такой бессмыслицей, какой казался партийным игнорамусом и симплициссиусом вплоть до 1917 года, когда разница между большевиками и меньшевиками станет слишком очевидной. В этих микроконфликтах со своими Ленин приобрел навыки удерживать власть – в неблагоприятных, постоянно ухудшающихся условиях. Врожденная интуиция никогда не заменит практики, и Ленин получил десятки тысяч часов практики, позволивших ему отшлифовать свой природный талант склочника и крючкотвора. Так «Битлз», согласно выкладкам Майкла Гладуэлла, не стали бы супергруппой и не заиграли бы свои гениальные мелодии, если б у них не было десятков тысяч часов репетиции. Ежедневная политическая борьба, или в других терминах отработка навыков администрирования в кризисных условиях, с себе подобными, закалила Ленина, позволила сформировать мускулатуру, какой больше ни у кого не оказалось. Он научился навязывать исполнение своих решений людям, которые не получат от этого никакой материальной выгоды. Да, обычно с помощью бюрократических процедур, со ссылками на прецедентные решения, предшествующие резолюции, устав партии и тому подобное, навязывая противнику письменную фиксацию правил игры и затем обвиняя его в нарушении, да еще и регистрируя при помощи цитат из Маркса и Энгельса «малейшее отклонение от марксистской догмы». Не мытьем, то катаньем, где нытьем, где вежливостью, где ироническими мольбами, где угрозами прервать всякие личные отношения, где лестью, при помощи карикатуризации противников, блефа, гиперболизации. Чуть что не так, заметку вовремя не прислали, это скандал, совершенно невозможное положение, спасайте, без ножа режете. Научился опутывать их сетями обязательств, заставлять выполнять свои требования – манипулировать ими. Попробуйте выжить без этого умения в Смольном в ноябре 1917 -го. Человек, у которого не было ленинского опыта скакания на этом политическом батуте, быстро оказался бы за бортом. При этом незначительный масштаб, буря в стакане воды, позволял Ленину, даже допуская крупные просчеты и делая ошибки, пользоваться привилегией второй попытки. В 1903-1904 годах РСДРП была довольно маленькой, не имевшей массовой поддержки партии, так что там не могли себе позволить окончательно распроститься даже с таким скандалистом, как Ленин. Сам он извлек урок, состоящий в том, что нельзя уходить с какого-либо поста в никуда, но можно и эффективно угрожать своим уходом и постепенно двигать решение в свою пользу. Все это мы увидим в более драматичной форме через полтора десятилетия, когда нужно будет принять решение о резком мире, о НЭПе, о концессиях и тому подобное. Тем временем меньшевики тоже ломают голову над вопросом, как бить Ленина, и пытаются использовать для оказания давления на него иностранцев. Розу Люксембург, Парвуса. В какой-то момент они даже заручаются поддержкой самого Каутского. О том, какое значение бывшие товарищи придают необходимости его ликвидации, можно судить по тону их внутренней переписки. «Итак, первая бомба от лета», — сообщает в мае 1904-го Патресов Акселероду. «И с Божьей помощью Ленин взлетит на воздух. Я придавал бы очень большое значение тому, чтобы был выработан план общей кампании против Ленина». Взрывать его, так взрывать до конца, методически и планомерно. Охота, которую на него устроили, по-видимому, оказала на Ленина негативный психологический эффект. Лепешинский вспоминает, что в какой-то момент, к лету 1904 тот ушел в себя, замкнулся в своем предместье и решительно отказывался от публичных выступлений, так что нам приходилось иногда говорить – Но как же так, Ильич, многие даже забудут, есть ли у вас голос. Мария Эссон, сопровождавшая Ленина и Крупскую в одной из таких молчаливых вылазок в горы около Монтрё, припоминает лишь одну его фразу. Насупленный Ленин сидит на камне, а затем, не выдержав уговор оставить все дела внизу, крякает ни к селу, ни к городу, а здорово гадят меньшевики. Между прочим, эта поразительная манера выкраивать себе время на отдых в самых неподходящих обстоятельствах станет одной из самых ярких черт персонального политического стиля Ленина. Мало кто знает, например, что даже в 1905 году, когда в России вовсю идет революция, та самая, о которой фантазировали левые марксисты, Ленину мудрится снять себе на июль дачу под Женевой. Деревни Картиньи и Авюле – между которыми располагалась летняя резиденция Ленина в 1905-м, находится километрах в 12 на юго-запад от центра Женевы, самый западный выступ Швейцарии. Примерно час езды на велосипеде по почти плоской местности к излучению Роны, разделяющей Францию и Швейцарию. Там и сейчас сельская местность, луга, поля, леса. Картиньи, не то чтобы идиллическая, но весьма основательная, с каменными особняками, ультрабуржуазная швейцарская деревня. Если бы Ленин проживал в ней ровно в тот момент, когда Потемкин бороздил волны Черного моря, это выглядело бы, пожалуй, несколько предосудительно. Однако на месте выяснилось, что вилла Пронтаньен была чем-то вроде винной фермы, домен де ла Пронтаньер. Не то сарайчики, не то дачные вагончики и сейчас кучкуются около дороги. Сам «Домен де ла виноградник, где производят швейцарское вино и устраивают дегустации. Надо полагать, Ленин также имел возможность причащаться этой дионисийской культуре. Три-четыре раза в неделю он мотается в город, в библиотеку и на навстречу. Остальное время проводит на берегу Роны, здесь мутноватый, не особенно широкий, недалеко. К началу лета 1904 После того, как Плеханов написал открытое письмо к настроенному и так примиренчески ЦК «Теперь молчание невозможно», где процитировал применительно к Ленину «Страфу из некрасовских современников», «Слыл умником и вуз себе не дул», «Поклонники в нем видели мессию», «Попал на министерский стул и наглупил на всю Россию». После того, как наглупивший дважды был высечен на Совете партии «13 и 18 июня», После того, как ЦК официально запретил ему агитировать за новый съезд, централизм так централизм, он сам же должен был подчиняться сочиненному ему ставу, у него не остается сил для ведения не то что наступательных операций, но даже и для организации защиты. Оставалось сдаться. Мы имеем уникальную возможность увидеть придушенного и колотящего рукой по мату Ленина. Ульяновы разрывают контракт на аренду своего Сашеронского коттеджа, покупают матери Крупской билет в Россию, уведомляют Корушку, что временно отходят от дел и отправляются в то, что некоторым образом напоминает отложенное свадебное путешествие. Договор о найме другой Женевской квартиры заключен, но действует он с 18 сентября. В их распоряжении... Больше двух месяцев. Похоже, у них не было четкого плана. Зачем-то, покинув Женеву ради гор, они, во-первых, набивают рюкзаки книгами, во-вторых, вместо того, чтобы сразу взять быка за рога и выйти на маршрут, словно ждут кого-то или чего-то. По неизвестным причинам, едва сорвавшись с места, они бьют по тормозам и топчутся целую неделю в лазанье, Городе, где, если вы не директор международной фармацевтической компании и не управляющий табачным гигантом, на особые милости от природы рассчитывать не приходится. Лозанна много раз привлекала к себе внимание Ленина, как своего рода резервная Женева. Уютное, кишащее призраками Средневековья пристанище, где так удобно отойти на некоторое время отдел и перезарядить батарейки. Сейчас до Лозанны 70 километров на велосипеде по живописной велодорожке, которая... хотя и чаще дублирует траекторию железной дороги, чем береговую линию Женевского озера, но все же проложено по самым разнообразным местностям, от средневековых городков до небольших сельских аэродромов. Замки не хуже Шильонского встречаются вдоль этой дорожки так же регулярно, как офисные здания Церна. Ленин, можно не сомневаться, не раз проезжал здесь на велосипеде, Во всяком случае, мы знаем, что женевские большевики-энтузиасты велоспорта часто устраивали пробеги в этом направлении. В Лозанне Ульяновым в голову приходит светлые мысли избавиться перед походом от лишних книг, и они отсылают их в Женеву, видимо, только в этот момент решившись отключить связь и отправиться на хайкинг. Впрочем, сначала они доплыли до Монтрё, поближе к восточному берегу Женевского озера. Ленин в одиночку слазил на Рошеденей, довольно сложное восхождение, там и сейчас на верхнюю часть скалы надо карабкаться по железным скобкам. И вот только уже из Монтрё они, наконец, отправились через всю Швейцарию, перевал Гемепас, Оберланд, Бриенское озеро, недельный перерыв в деревне Изельтвальд и дошагали по горам аж до Люцерна с диким крюком, забираясь попутно на разные вершины, включая юнгфрау. По-видимому, у них была отложена некая значительная сумма денег, позволившая им совершить эпичный пеший поход по Швейцарии. Останавливаясь в гостиницах, часто в местах, где, особенно в самый разгар сезона, нет никакого выбора и приходится платить ту сумму, которую запрашивают, Крупская замечает, что они старались быть очень экономными и обедали не с туристами, а с кучерами, в местах попроще. Крупская очень хорошая, но очень скупая на детали рассказчица — Ясно, что они любовались природой, часто питались в сухомятку, наслаждались обществом друг друга. Но по ее воспоминаниям невозможно не представить себе тяготы этого четырехсоткилометрового похода, не понять его подлинную цель, не уловить степень отчаяния, которым несомненно был охвачен Ленин, загнанный в угол. Если бы заграничная лига, формальная его местная организация, захотела исключить его из партии за несоблюдение партийной дисциплины вовсе, то он бы оказался в положении Иова. Представьте себе, что вечером 24 октября 1917 Ленин является в Смольный, а его туда не пускают. Спасибо, сами разберемся. Идите погуляйте еще пару месяцев. Если понадобится, мы позвоним. Примерно в таком положении Ленин оказался летом 1904 -го. Пол Швейцарии пешком не фунт изюму. Одно только перечисление пунктов, в которых побывали Ульяновы, внушает уважение. Судя по чередованию крайне энергичных 20 километров в день по горам и апатичных отрезков, когда они просто сидели по неделе на одном месте, ожидая у моря погоды, путешествие не было идиллическим. Возможно, Ленин нарочно изматывал себя и жену, чтобы отвлечься от мысли о том, что его оттирают от дела жизни». Тому, кто захочет составить представление о том, что такое ходить по Ленинским горам Швейцарии, не обязательно целиком повторять это многонедельное путешествие. Валентинов, утверждающий, что совершил в компании Ленина три восхождения на ближайшие к Женеве горы, характеризует Ленина как «превосходного, неутомимого ходока». Горы, о которых идет речь, Салев, разумеется. Салев считается домашней Женевской горой, хотя странным образом находится во Франции. Сойдя с автобуса городского маршрута, надо пройти метров сто за границу, мимо закрытой таможни. Преимуществами жилья в приграничной зоне Швейцарии часто пользовались разного рода преследуемые законом личности. Вольтер при приближении французской полиции переходил под швейцарское дерево, предварительно собрав в сундучок свой золотой запас. Плеханов, наоборот, пересаживался на французскую скамейку, скрываясь, таким образом, от полиции страны, которая долго не хотела предоставлять ему официальный вид на жительство. Ленин водил на Салев многих приятных ему знакомых и обычно демонстрировал, кроме панорамных видов, еще и оригинальный здешний монумент — камень на месте дуэли марксистского теоретика Лассаля. Дуэль, состоявшаяся из дурацких буржуазных обстоятельств — любовная история, осложненная имущественным и расовым неравенством — закончилась для Лассаля плохо. Сейчас камень, он не на горе, а под горой, с трудом поддается обнаружению, однако по-прежнему существует. Как писала в 2014 году исследовавшая одну из здешних спортивных площадок «Местная газета», Это, несомненно, единственное в мире поле для гольфа, где стоит памятник основателю социалистической партии. Сам Салев — это, по сути, большущий, широкий, раздвоенный, с сращеленный, по которой и можно подняться наверх утес, куда горожане лазят, чтобы размять икроножные мышцы и взглянуть на свой город с высоты птичьего полета. Гора буквально нависает над Женевой. С 1932 года туда курсирует фуникулер, но Ленин, крупская, Валентинов, лазили на вершину на своих двоих. И понятно, почему Дюжий Валентинов, объяснивший свою неспособность даже и близко тягаться на горе с супругами Ульяновыми последствиями недавней многодневной голодовки в киевской тюрьме, задыхался здесь, на подъеме, и без всякой тюрьмы начинаешь проклинать Ленина уже в первые пятнадцать минут. В первом Валентиновском восхождении компанию Ленину составили еще Альминский и Богданов с женой, в двух других участвовали только Ульяновы и Валентинов. Судя по всему, Ленин был здесь завсегдатаем. В одном из писем от января 1904 он сам описывает восхождение на Салев. Очень поэтично. На одном из горных пикников Валентинов приметил, что Ленин, имея в своем распоряжении целый арсенал для приготовления бутербродов, пользуется им очень своеобразно. Острым перочиным ножиком он отрезал кусочек колбасы, быстро клал его в рот и, немедленно отрезав кусочек хлеба, подкидывал его в догонку за колбасой. Такой же прием он применял и с яйцами. Каждый кусочек порзень, один за другим. Ленин направлял, лучше сказать, подбрасывал в рот какими-то ловкими, очень быстрыми, аккуратными спорами движениями. Я с любопытством смотрел на эту пищевую гимнастику, и вдруг в голову мне влетел образ Платона Каратаева из «Война и мир». Он все делал ловко, он и анучки свои свертывал и развертывал, как говорит Толстой, приятными, успокоительными, круглыми движениями. Ленин обращается с колбасой, как Каратаев с анучками». Кусая сандвич, я эту чепуху и выпалил Ленину. До этого не приходилось слышать Ленина громко хохочущим. У меня оказалась привилегия видеть его изгибающимся от хохота. Он отбросил в сторону перочиной ножик, хлеб, колбасу и хохотал до слез. Несколько раз он пытался произнести каратаев «Ем, как анучки он свертывает», и не кончал фразы, сотрясаясь от смеха. Его смех был так заразителен, что, глядя на него, стала хохотать Крупская, а за нею я. В этот момент старику Ильичу и всем нам было не более двенадцати лет. Из обихода Ленина были изгнаны всякие фамильярности. Я никогда не видал, чтобы он кого-нибудь хлопал по плечу, и на этот жест по отношению к Ленину даже почтительно никто из его товарищей не осмелился бы. В этот день, когда, возвращаясь в Женеву, мы спускались с горы, Ленин, вопреки своим правилам, дружески тяпнул меня по спине. Но, Самсоныч, осрамили же вы меня каратаевскими анучками. По правде сказать, именно ради того, чтобы увидеть место, где произошел, кажется, самый живой во всей драматичной биографии Ленина эпизод, и стоит полезть на Салев. Между прочим, маршрут Ульяновых проходил через Майринген. И можно не сомневаться, они посетили главную тамошнюю достопримечательность. Там уже функционировал фуникулер, это место рисовал Тёрнер, а в 1891-м там же состоялась встреча Холмса и Мариарти. Свидетельств знакомства Ленина с творчеством Конан нет, но он читал не то что детективы, но даже бывало и фантастику. Так что, кто такой Шерлок Холмс, представлял себе, разумеется, хотя вряд ли мог восхищаться его дедуктивным, вопиюще-антидиалектичным методом. От падения же в политический Рейхенбахский водопад Ленина спасли три вещи. Встреча с Богдановым, деловой альянс с Бонч-Бруевичем и коммерческая хватка супругов Лепешинских, чья столовая сыграла роль Улья, удержавшего, поредевший рой большевиков в отсутствии пчелиной матки. Большое путешествие закончилось в центральной части страны, в Люцерне. Оттуда ульяновы на поезде поехали обратно. Но вместо Женевы снова вышли в Лазанье, где остановились уже не в городе, а в глухой деревеньке недалеко от станции Шебр у озера Лак-де-Бре. И опять словно застыли в оцепенении в ожидании чего-то, или кого-то. «Нет безвыходнее тупика, как тупик отстранения от работы», писал Ленин в 1903 году Калмыковой. На этот раз ему пришлось ощутить, каково это в полной мере. Два летних месяца канули зря. Деятельность фракции, по сути, парализована, заморожена. И даже отсутствие Крупской, партийной мамаши, через которую шла едва ли не вся партийная переписка с российскими комитетами, и которая именно поэтому не могла никуда отлучаться больше, чем на несколько дней, и то не подстегнула меньшевиков прислать к супругам посольство с предложениями вернуться на трон. В Приозерном ретрите Ульяновы предавались медитациям немного много ни мало полтора месяца. Какие, собственно, у Ленина были в тот момент варианты? бросить марксизм и вернуться в Россию, делать обычную карьеру, литераторскую или журналистскую, выстраивать полностью свою партию, совсем уж по модели секты, вокруг себя и вовсе отмежевавшись от меньшевиков, бросить все и уехать в Америку. Бонч Бруевич вспоминал, что еще весной 1904-го затравленный в крайне мрачном подавленном настроении Ленин Просил его узнать нью-йоркский адрес одного общего знакомого. «Да вот хочу уехать в Америку и заняться там статистической работой. Надо уезжать, здесь ничего не выйдет. Вот напишу шаг вперед и уеду в Америку». Наконец, опция хождения в коноссу». Посыпать голову пеплом старой искры, подчиниться партийной дисциплине – Воду не мутить, бунтов не поднимать, выполнять рекомендации старших товарищей. Жизнь, разумеется, подталкивала его к этой лоботомии, самому простому и, в сущности, наиболее адекватному обстоятельствам варианту. Давний сторонник Ленина Лядов обнаружил своего патрона за необычным занятием. Тот помогал крестьянину, хозяину дома, выкапывать картошку. Лядов понял, что необходимо выводить товарища из Транса и в следующий приезд привез под Лозанну Богданова, который давно привлекал к себе пристальное внимание новоиспеченного огородника и сразу произвел на него, по выражению Крупской, впечатление работника цикистского масштаба. «Боевитый, с большими связями в России и мастер по части доставать деньги». Минус Богданова состоял в том, что он был философом-любителем, причем эмпириуманистом. А мало что в мире раздражало Ленина так, как этот род идиотизма. Но раз уж во внутрипартийном конфликте философ встал на сторону Ленина, пока мест решено было этот вопрос замять. Похоже, именно этот визит и решение заняться изданием своей газеты «Альтернативной искре» и вывел Ленина из летаргического сна. По возвращении в Женеву Ульяновы прописались непосредственно на корушке в самом большевистском гнезде над столовой Лепешинских и партийной библиотекой Бонча, поближе к стае, удобнее для редакции. Силы решено было бросить на выход органа партийного большинства, по изящной формулировке Ленина. «Новую газету» решено было назвать «Вперед». Бонч-Бруевич вспоминал, что долго убеждал Ленина решиться на авантюру с новой газетой при помощи крайне консервативного бизнес-плана, согласно которому должно было продаваться по 10 тысяч экземпляров каждого номера. Ленин якобы согласился напечать пяти тысяч. Деньги? Бонч говорил, что взял кредит на свое имя и уломал Ленина не беспокоиться, потому что, во-первых, уверен был в успехе, а во-вторых... «Это не так все страшно, у нас есть запасной капитал, что вот Михаил Степанович Альминский предлагает свои золотые часы с золотой цепочкой в заклад на организацию газеты, что найдется и еще кое-что». Все это даже сейчас выглядит настолько неубедительно, что по неволе начинаешь думать о том, что самое разумное и даже единственно спасительное – Для ленинцев было воспользоваться японскими деньгами финского агента Микадо Конни Цилиакуса, который развил в 1904 году впечатляющую активность и в сентябре созвал в Париже представительную антивоенную конференцию революционных и оппозиционных партий России в надежде организовать единый внутренний антироссийский фронт. Следует понимать, что сотрудничество с иностранной разведкой не было скандальным. Многие осознавали, что интересы общества и интересы государства вовсе не одно и то же, и представители самых разных слоев населения, особенно, но не обязательно, с окраин империи, желали поражения России. В студенческой среде считалось остроумным прокричать на вечеринке «Да здравствует Япония!». Группы энтузиастов составляли коллективные письма на имя японского императора. Даже меньшевики, чьих вождей, по крайней мере, Плеханова и Дана никогда нельзя было обвинить в пораженчестве, едва не повелись на предложение Целиакуса, и только бдительность удержала их от участия в Парижской конференции. Разумеется, по Женеве сразу же после того, как в почтовых ящиках Плеханова, Мартова, Засулич, Дана, Потресова и прочих оказались пилотные номера вперед, поползли слухи о том, что большевикам выдали двести тысяч франков на издание газеты. Задним числом вызывает подозрение, как через чересчур трезвый ленинский анализ тех преимуществ, которые получит идея революции в случае поражения России от Японии, так и практическая деятельность большевиков по части распространения своей прессы среди русских военнопленных в Японии и их контакты с редакцией газеты японских социалистов Хэймин Симбун. За любезным согласием, который помогать своим русским товарищам могло скрываться все что угодно. «Сношение всеядного Бонч-Бруевича» явно сведомо Ленина, который от души смеялся над меньшевистскими дурачками, отказывавшимися от контактов с японскими социалистами, с Токио уже тогда не ускользнули от меньшевиков, которые сочли их компрометирующими партию и отстранили предприимчивого делами от руководства экспедиции. Лепешинские были не единственными женевскими большевиками, проявлявшими изобретательность по коммерческой части. Ленин сочинял остроумные бизнес-планы, базирующиеся на идее убедить Горького еще разок тиснуть собрание своих сочинений за границей с тем, чтобы весь гонорар перетек на партийные нужды. Альминский, Галерка и Воровский, Орловский пополняли партийную кассу сборами от выступлений с рефератами. Ключевой, однако, для Ленина оказалась фигура Бонч-Бруевича. Тот не только придумал Создать партийную библиотеку, но и неожиданно для всех тихой сапой Сумел наладить деятельность сугубо большевистского издательства С собственной типографией, которое могло под грифом РСДРП Вызывая гнев искры и совета партии Печатать антименьшевистские брошюры О которых говорилось только с величайшим презрением Как о какой-то чесотке, случайно севшей на благородные чистые святые руки Меньшевистской братьи самого Ленина и его окружение, и таким образом гнать волну. А это Ленин умел делать. В январе 1905-го Бонч даже прекратит выпуск своего любимого сектантского рассвета и сообщит подписчикам, что отныне они будут получать газету «Вперед». Сам он будет отправлен в пятимесячное турне по российским комитетам агитировать за третий съезд и издаст брошюру «Нелегальная поездка в Россию», где опишет свои приключения. Поскольку возвращение вожака стаи из отлучки никак нельзя было назвать триумфальным, особенно важно было предложить сохранившим лояльность особям внятную программу того, что их ожидает в ближайшей перспективе. Состоявшееся в помещении столовой Лепешинских собраний офицеров фракции войдет в партийную историю как совещание двадцати двух большевиков. Ехидный и приметливый Валентинов, которого на конклав не позвали ни в том ранге, да и к тому времени они с Лениным вызывали друг у друга обоюдное отвращение, обратил внимание на удивительный характер этого мероприятия. Большая часть участников совещания приходились друг к другу близкими родственниками. Помимо Ленина с Крупской и Марии Ильиничной здесь присутствовали Богданов с женой, Луначарский с женой, Бонч-Бруевич с женой, Гусев с женой, Лепешинский с женой, Лядов с женой, Инсаров с женой, плюс, впрочем, фракция одиноких хищников Красиков, Воровский, Альминский, Лалаянс, Фотиева, Землячка. Эта действительно любопытная статистика говорит, о семейном характере раннего марксизма в России. Помимо общеизвестных пар — Ленин и Крупская, Шляпников и Калантай, Раскольников, Дыбенко и Рейснер — революционную среду паранизовали и другие, часто экзотические семейные связи. Каменев был женат на сестре Троцкого, Дан — на сестре Мартова, Луначарский — на сестре Богданова, Зиновьев умудрился вернуться в Россию в одном вагоне со своими двумя женами. Плеханов был не только отцом русского марксизма, но еще и дядей Семашку. Струве был любовником своей приемной матери. В таких условиях, естественно, что идеологические разногласия усугублялись клановыми. Условно Ульяновы versus Цедербаумы. И хотя для посторонних все эти семейные тонкости были, наверное, не так существенны, некий мотокеанско-капулитианский флёр присутствовал. Близкородственные связи и перекрестное опыление после 1917-го несомненно поспособствовали быстрому обособлению партийной верхушки в герметичный общественный слой – номенклатуру, внутри которой, по мере отхода от дел апостолов ленинского призыва, начинали процветать непатизм и коррупционные отношения, и никакой рабкрин не в состоянии был нейтрализовать эти глубинные спайки и диффузии. Понятно, что в условиях тотального саботажа и, соответственно, невозможности проводить открытый конкурс на те или иные вакансии, люди на новые должности рекрутировались по знакомству и по родству, так, чтобы на них можно было положиться в кризисных условиях военного времени. Поэтому первым наркомом путей сообщения становится зять Ленина Марк Елизаров, а председателем глав политпросвета Надежда Константиновна. Во всем этом нет ничего особенно дурного, пока вы выстраиваете небольшую организацию заговорщиков, которые могут положиться друг на друга в подполье. Однако апостольский век большевиков слишком затянулся. и резня 1937 года оказалась, среди прочего, еще и инструментом, позволившим изменить быстро устаревающую модель администрирования. Возвращаясь к сентябрю 1904-го, следовавший каждому взмаху ленинской дирижерской палочки семейный совет нахально постановил, что разногласия, проявившиеся на втором съезде, оказались гораздо более существенными, Чем предполагалось ранее, и раз так, единственное, что могло бы восстановить расколовшуюся партию новый съезд. Чтобы требования о его созыве не повисло в воздухе, над собранием вывесили пиратский флаг, созданный Эдхок орган Бюро комитетов большинства, объявил себя полномочным общаться с российскими комитетами напрямую. Что бы ни думала об этом всякая паскудная гнида вроде Центрального комитета. В переводе на русский язык это означало, что Ленин намеревается грабить все корабли, до которых в состоянии дотянуться его абордажный крюк, и плевать он хотел на запрет ЦК и Совета партии агитировать за съезд. Таким образом, с помощью обходного маневра и создания самозванного аналога ЦК Ленин переиграл своих бывших товарищей и ушел в открытое море на неплохо снаряженном судне, готовом к боевым действиям. И неплохо пострелявшим. К марту 1905-го больше двух третей российских коммунистов тоже высказались за новый съезд. Всеми ощущаемый рискованный характер бунта, видимо, поспособствовал внутреннему раскрепощению его участников и позволил им пустить в ход Средства борьбы, ранее не применявшиеся. Так была запущена, вошедшая в историю, антименьшевистская карикатурная кампания. Дело в том, что Лепешинский, помимо таланта дешево приобретать на рынке ингредиенты для борща и котлет, прекрасно владел пером и карандашом. Он и нарисовал серию карикатур, где сам Ленин и меньшевики изображены в сатирическом ключе в виде животных. Это забавные, даже если не понимать их подоплеку, картинки, на которых Ленин, например, фигурирует в виде притворившегося, что он умер, кота, то есть на четырех лапах и с человеческой головой. А меньшевики в виде крыс тоже с головами, поразительно похожих на Мартова, Троцкого, Дана, Потресова, Аксельрода, Засулич и тому подобное. Отдельно в окне между дверцами с надписями «Протоколы съезда» и «Протоколы лиги» сидела крыса Плеханов. Вся эта компания обреталась в некоем подполе, подполье, и поэтому повсюду стояли бочки с надписью «Диалектика, остерегайтесь подделки». Сцена называется «Как мыши кота хоронили». Отсылка к известному лубочному сюжету и к напечатанному в искре ответу Мартова на ленинский шаг вперед, одной из частей которого было «вместо надгробного слова». Возможно, сейчас изображенная Лепешинским веселая жанровая сценка и нуждается в комментариях, но в 1904 году смысл ее был очевиден. То был хрестоматийный лубочный сюжет о том, как слабые зверьки возомнили себя хозяевами положения, но в какой-то момент их иллюзии развеялись. Та же конфигурация, что с мышами и котом Леопольдом. «Ленин вас порвет, мелкие вытвари. Вот что означала эта карикатура. Ирония была еще и в том, что меньшевики в самом деле едва не затолкали Ленина в могилу. Смех не был единственным способом удержаться на краю ямы, но вполне эффективным, чтобы приободрить своих сторонников и показать противникам, что белого флага они не дождутся. Особенно любопытно в этих карикатурах то, что Плеханов изображен в виде не просто крысы, а крысы полицейского. Собственно, вся история началась с того, что Валентинов в частном разговоре рассказал Ленину, что в России был случайно знаком с братом Плеханова, который проживает в Маршанске, служит полицейским начальником и придерживается радикально противоположных взглядов на политику. Курьезная новость – о том, что у пламенного революционера имеется брат, цепной пес самодержавия, вызвало у Ленина прилив хорошего настроения, и он тотчас составил план небольшой дефамационной кампании. В условиях информационной блокады, объявленной новой искрой, карикатуры были идеальным пропагандистским материалом, вирусно распространяясь на манер нынешних интернет фотожаб Картинка моментально разошлась по Женеве, вызвала гнев Плеханова, который, как выяснилось позже, органически не переваривал мышей, и едва не сподвигла его вызвать Лепешинского на дуэль. И, получив продолжение в виде целой серии, упрочила репутацию большевиков с корушки как политических хулиганов, которые не боятся никаких авторитетов и готовы поднять насмех всех, кто воспринимает свой партийный статус Слишком всерьез. Жена Плеханова даже приходила к Лепешинскому выяснять отношения. Это что-то невиданное и неслыханное ни в одной уважающей себя социал-демократической партии. Ведь подумать только, что мой Жорж и Вера Ивановна Засулич изображены седыми крысами. У Жоржа было много врагов, но до такой наглости еще никто не доходил, — что скажет о нас Бибель? что скажет Каутский. Поскольку Бебель с Каутским сочли за лучшее отмолчаться, карикатурная атака продолжалась. На другом рисунке изображался полицейский участок. Плеханов в качестве исправника или частного пристава, Мартов в виде канцелярской полицейской крысы, Троцкий — в виде молодого, готового на всякие услуги околоточного надзирателя, дан в виде одетого в штатское сыщика, а мы все, большевики, в виде толпы оборванцев, подающих бумагу в небюрократическое учреждение, то есть в редакцию «Искры». Стоящие в шкафу дела представляли из себя перечень всех спорных и склочных вопросов, выдвигавшихся против нас меньшевиками. Возможно, не все вожди меньшевиков были столь же высокомерны, как Плеханов, но факт остается фактом. Искра превратилась в закрытую церковь, где не желают терпеть чужие мнения, а с партийцами-простолюдинами разговаривают генеральским тоном. И такая ситуация действительно была подарком для сатирика. Несколько карикатур были посвящены персонально Плеханову, в частности, «Житие Георгия Победоносца», где ему припомнилось и предательство Ленина, и фраза из убийственно-иронического ответа на открытое письмо Лядова в Искру про тамбовского дворянина. Подразумевалось, что если Плеханов, тамбовский дворянин, хочет уйти из партии, то туда ему и дорога, хотя жаль, конечно. Последняя, заключительная картина представляла, как Ильич в виде атамана-разбойников приказал нам, его сподвижникам, разложить Плеханова и всыпать ему горячих. В Женеве кто только не жил тогда, от брежка брешковской до Засулич. Но для Ленина Женева оставалась прежде всего городом Плеханова. Плеханова-полемиста, более изощренного, чем Ленин в искусстве диалектики. Плеханова-светского льва, умевшего очаровывать слушателей». Его боммо рассвечивали любые скучные процедурные собрания и запоминались, бывало, на десятилетия. Их ценность иногда превышала целые брошюры. Окружение Ленина могло обзывать Плеханова ходячим мертвецом, давно потерявшим связь с российской реальностью, но Ленин знал, кто чего стоит, и все же не хотел напрямую воевать с этим гигантом колоссального роста перед которым приходится иногда съеживаться. Жить в Женеве означало играть на Плехановском поле. И, конечно, во всех смыслах правильно было уговорить его вернуться в адмиральскую должность. Карикатурой Лепешинского — точка невозврата. И любопытно, что стало бы с РСДРП, если бы Ленин остался под лазанной с лопатой, а партией действительно руководил Плеханов. важным моментом стало прибытие в Женеву Луначарского. Несмотря на удовольствие, получаемое от разговоров с Плехановым о полуприличных гравюрах Буше, а Плеханов ценил не только диалектику, Луначарский примкнул к ленинцам. Если уж зашла речь о полуприличных арт-объектах, то нельзя не вспомнить еще одну карикатуру Лепешинского, заставившую Ильича хохотать до упаду. Она изображает двух щедринских мальчиков в штанах Бебеля и без штанов Владимира Ильича. Бебель зазывает мальчика без штанов в свой фатерланд, чтобы помирить драчунишку с остальными мальчиками, с которыми он рассорился. А верный своей санкелотской природе мальчик без штанов непочтительно отвечает на это любезное приглашение «Натка выкуси». Лоночарский крайне удачно дополнил самого Ленина, который осенью 1904 по-прежнему проводил дни и ночи, копаясь в новых номерах «Искры» в поисках малейшего подобия идеалиста Шешрулин. ему явно было не до литературы. В ноябре он издает монументальную, в смысле невразумительности, брошюру «Земская компания и план «Искры». сочащуюся ядом, предназначенным отравить жизнь пенкоснимателей и предателей свободы, полагающих удачной стратегии выдвигания в качестве центрального фокуса воздействия на земство, а не воздействия на правительство. Ясный стиль Луначарского выгодно контрастировал связью Ленина. Большевики, наконец, получили первоклассного оратора и полемиста, который был в состоянии выдерживать гораздо удачнее самого Ленина, публичные диспуты с Мартовым, Даном и даже с Плехановым, и который не терялся, как Ленин, в атмосфере скандала, пахнущего настоящей дракой. Когда меньшевики приходили на ленинские выступления с намерением продемонстрировать, кто здесь член партии, а кто самозванец, Ленин скрежетал зубами, но уступал более сильной группе и закрывал собрания. А вот Луначарский... а иногда и бывавшие в женеве наездами богданов крепко держались за штурвал и не покидали капитанский мостик упрямство то было или твердость однако оно действовало и на самих большевиков и на нейтральных зрителей помимо фейерверков политической мысли которые устраивал луначарский в распоряжении большевистской группы был простой понятный лозунг борьба за третий съезд Возможно, лозунг этот выглядел чудовищным, однако он привлекал к себе внимание на фоне отсутствия внятных лозунгов у меньшевиков, которые, да, продолжали издавать искру, налаживать перепечатку газеты в России, но что еще? Укреплять партию? Защищать интересы пролетариата в нелегальной печати? Не очень понятно». слишком похоже на то, что вся их политическая идентичность в тот момент выстраивалась на основе программы, где главным лозунгом было нейтрализовать Ленина. Ленина, который неожиданно, благодаря серии неожиданных альянсов и успешной реализации добрых советов, которые сам он раздавал в частных письмах «Если мы не порвем с ЦК и с Советом, то мы будем достойны лишь того, чтобы нам все плевали в рожу», перехватил политическую инициативу. Ленина, которого в конце 1904-го мы видим в явно улучшившемся настроении, обмахивающемся программкой на «Даме с камелиями» с Сарой Бернар в главной роли, тыкающим в ландольте шваброй в потолок, привет Георгию Валентиновичу, на вечеринке по поводу запуска «Вперед» и, кажется, единственный раз за всю его биографию танцующим на народном празднике вместе с группой выкормленных шоколадом и выпоенных молоком аборигенок, положившей руки на плечи партнеру или партнерши. Этот ленинский «Наташа с Дэнс», если позволительно называть скакание танцем на площади Плен-Пале, произвел впечатление сразу на нескольких мемуаристов. «Что ж, помните...» подмигивает сам Ленин в один из этих насыщенных событиями декабрьских деньков в письме Марии Эссен, что мы с вами еще не так стары, все еще впереди.